Глава 75 Элеонора подумала, что это дело рук ведьмы или короля бури, или это они оба почувствовали, как она вложила в книгу свое желание. Она была уверена, что они завлекают ее в тучу, чтобы искалечить молниями ее тело. Это будет жестокая и мучительная смерть, но Элеонора чувствовала покой, потому что она постаралась сделать что-то героическое и отважное. Она приближалась к туче. И вдруг туча стала закручиваться. Элеонора увидела маленькую точку в самом центре тучи, которая завертелась вокруг нее, изменяя форму и теперь напоминая громадный пончик без разноцветной глазури или сахарной пудры. И все это сопровождалось налетевшим ветром. Наблюдающую за необыкновенными изменениями тучи Элеонору тоже закружила вокруг Морая. Теперь корабль сдувала сильным ветром к ущелью. Элеонора увидела, что и ведьма ветра, и король бури пытаются выбраться из внезапно образовавшейся ловушки воздушного водоворота, но не могут этого сделать, потому что их увлекает на ту же орбиту вокруг точки, что и ее саму. Туча росла вместе с точкой, которая сейчас была размером чуть больше диска. Маленькая Элеонора перестала замечать, где она находится, и посмотрела вниз. Замок Корувей остался в сотнях футах далеко на земле. Бойцы сопротивления явно выигрывали сражение, но часть их убегала в ужасе от происходящего в небе над ними. Никого из людей замка не увлекло в вихрь, который очень избирательно втянул в себя только Элеонору, Денвера и Далию луча поднималась все выше, вздымаясь ввысь и будто собираясь заполонить все небо от горизонта до горизонта. Карделия позвала Элеонора. Рядом с ней сразу же появилась старшая сестра, болтающаяся в потоках вихря, поскольку она до сих пор была без сознания, и ветер злорадно играл ее волосами. В какое-то мгновение Элеонора стала подниматься, ее увлекало все выше и выше по мере расширения тучи, которая расползалась по небу. Девочка посмотрела вниз и увидела то, что меньше всего ожидала увидеть — дом Кристофа. Он больше не был привязан веревками к морою и теперь поднимался, вращаясь в воздушном потоке. Вид разбитых окон, налипших водорослей, дрещины вмятин, образовавшихся на его стенах, напоминал облик старого доброго друга, который вернулся из долгого путешествия. «Это большой дом», — подумала Элеонора, — «по крайней мере, с семьей внутри». С оглушительным свистом он пронесся мимо нее. Элеонора снова посмотрела вниз и увидела толстяка Джагера. Тяжело дыша, он сидел в реке и, глядя на Элеонору, непонимающе улыбался. Он помахал ей и послал воздушный поцелуй. «Спасибо, Джагер! крикнула ему маленькая Элеонора. «Надеюсь, что увижу тебя снова!» У нее появилась догадка, куда ее может уносить творящийся вокруг магии. Дом Кристофа достиг центра внутри облака. Король бури и ведьма ветра кружились вокруг него, приближаясь к входной двери. Внезапно что-то врезалось в Леонору снизу. Это оказался Брендон, взлетевший в воздух и кружившийся в ужасе. Что случилось? закричал он. Кровь, вытекающая у него из раны, не падала вниз, а улетучивалась куда-то вверх в образовавшемся вихре. «Мы возвращаемся домой!» — ответила Элеонора, а затем в ее голове произошло нечто странное, такое странное, что она сама бы не смогла описать, как если бы сломались барьеры в мире и внутри ее сознания». Сначала она видела дом Кристофа в центре гигантского вихря, а потом увидела маму, лежащую на больничной койке и держащую ее новорожденную, а над ними, склонившись, стоял отец. Картинка, которую она никак не могла помнить, но внутренне она понимала и знала, что все увиденное было на самом деле. После она увидела Денвера Кристофа не как короля бури, а как человека с кустистой бородой, сидящего в чердачной комнате и готового открыть книгу судьбы и желаний. А затем она увидела еще более юных Корделию и Брэндона и как они играют на качелях Вальта Виста рядом с их начальной школой. За этой картиной последовал вид дома Кристофа по Сиклиф Авеню, когда она впервые увидела его залитым солнечным светом, часть Сан-Франциско, часть ритма жизни его большого шумящего организма, и вдруг видение преобразовалось в очерченные мелом фигуры родителей на полу разрушенного дома. Все это время. Она продолжала приближаться к дому Кристофа, пока, наконец, не зависла перед входной дверью, которая была раскрыта, и с нее капала морская вода, а кое-где свисали скукоженные темно-зеленые водоросли. Внутрь дома влетело бесчувственное тело Корделии, Следом проскочил Брэндон, держащийся за раненый бок, и за дверью уже не было величественно украшенного холла, а только белая ровная поверхность, одного цвета с точкой, возникшей в центре облака и выросшей до размеров белого диска. В этот момент Элеоноре вспомнилось, как однажды она спросила папу, а что находится в конце вселенной? А он ответил, конца вселенной нет, она все расширяется и расширяется, но у этой маленькой вселенной окончание явно было. А затем Элеонора с невообразимой силой стукнулась об это белое начало, и весь ее мир стал абсолютно пустым.